Глава тринадцатая. Слова Емпольского не шли из головы. Сестра увезла детей, Оля думала весь вечер и весь следующий день тоже думала. Если не кривить душой, то она считала себя довольно неплохим хирургом. Как минимум у нее твердая рука, стойкая психика, и швы она накладывает быстро и аккуратно. Взять того же Сережу, к примеру. Рассосется и следа не останется. Даже им польски похвалил. Даниэль периодически заводил разговор о подтверждении диплома за рубежом, и Оля сама подумывала о Германии. Но интуиция подсказывала, что будет как с курсами вождения. Вечно ей ни на что не хватает времени из-за работы. А когда выпадает свободное время, она раздает презервативы. Если бы только не Аверин. С другой стороны, а что верен Он свой выбор сделал, Ольга не давала никаких обязательств. Емпольский вполне определенно сказал, что изображать любовь им не обязательно. Достаточно не посвящать Аверина в то, какого рода отношения их связывают. Ольга не могла не признать стратегических талантов Емпольского. Не познакомь он ее с Агатой, у нее еще могли возникнуть сомнения. Но теперь она точно знает, как тот ведет себя, Со своей женщиной Как смотрит на нее Как обнимает И понимает, что рядом с любой другой Он настоящий ледяной айсберг И это ее очень устраивает А если Аверин Себе что-то надумает Разве это ее вина? Да из чего Емпольский вообще взял Что Аверин Вышел на связь из-за Ольги Костя вполне мог потянуть время Чтобы набить себе цену Уж в этом ему точно не было равных. Ночью она долго не могла уснуть. Продолжала думать. Уснула далеко за полночь. Под утро ей приснился мэр. Он молитвенно складывал на груди руки и чуть ли не плакал. «Ольга Михайловна, дорогая, сегодня городской марафон в честь Дня садоводства, а вы у нас самая незанятая, умоляю, выручайте!» Мэр сменил им польский который строго посмотрел на нее и сказал голосом мачехи. «Посади среди цветов сорок розовых кустов!» Оля села в кровати и протерла глаза. За окном серело утро. Она заварила кофе, дождалась начала рабочего дня и отправила им польскому сообщение. «Я согласна». «Если не перестанете трястись, как заячий хвост, спалите и себя, и меня». Прошипел Ямпольский и не удержался от язвительного. «А еще кто-то утверждал, что ей все равно. Напомните вам, кто, Ольга Михайловна?» Аверин согласился встретиться с Ямпольским. Они договорились на семь в паладиуме И теперь Оля сидела спиной к выходу в том самом Аверинском платье. Непольский попросил ее надеть что-то, что произведет впечатление, даже предложил проспонсировать любую покупку. Но вряд ли что-то могло сильнее допечь Аверина, чем купленное лично им платье, в котором Ольга приезжала к нему для выполнения своей части контракта. «Обойдусь, Арсен Павлович!» — буркнула Ольга и не осталось долгу. «Если уж на то пошло, то мы спалимся оба». Не успеет Аверина опомниться. Как только назовете меня Ольга Михайловна, а я вас Арсен Павлович, его не стоит недооценивать. У Аверина острый ум, и он достаточно проницателен, хоть порой ведет себя как настоящий клоун. Емпольский рассмеялся, перегнулся через стол и накрыл ее руку своей. Его ладонь оказалась теплой и крепкой, и неожиданно ее отпустила. вы правы Сказал он, улыбаясь и подбадривающе сжал руку. «Точнее, ты права, Оленька. Значит, переходим на ты и без отчеств. А у тебя никаких поводов для волнения. Ты выглядишь потрясающе. Тебе очень идет это платье». «Это все макияж, который вы, ты, оплатил Арсен по... Арсен». Безудержно путаясь, попыталась она оправдаться и прическа». «Прекрати», — вдруг серьезно сказал Емпольский, глядя ей в глаза и сжав руку еще сильнее. «Такой красивой девушке давно пора научиться принимать комплименты. Одни твои глаза чего стоят?» «Мы договаривались», — беспомощно зашептала Оля и задергала рукой, но Емпольский держал крепко. «Договаривались, и договоренности никто нарушать не собирается». Но сказать красивой девушке, что она красивая, не преступление, Оля. И если ты перестанешь шарахаться от каждого сказанного комплимента, заметь, полностью заслуженного, это только пойдет на пользу нашему общему делу». Емпольский продолжал говорить, когда затылок словно обожгло, и по телу пошли мурашки, а волоски встали дыбом. Ольга выпрямилась, чувствуя, как в спине, высверливаются сквозные отверстия. Он здесь. Я это чувствую. Господин Ямпольский. Послышался над головой знакомый голос. Вы хотели меня видеть. Оля собралась с духом и подняла глаза.